Бил поднялся с кровати, подошел к Ричи, посмотрел на фотографию центра Дерри, сделанную почти тридцать лет назад, старинные автомобили и грузовики, старинные уличные фонари с гроздями круглых стеклянных колпаков, напоминающих белые виноградины, пешеходы, прогуливающиеся у канала и схваченные в момент щелкания затвора. Он перевернул страницу и увидел, что следующее, как и сказал Ричи. пуста нет подождите не совсем пуста осталась складная подставка какие фотостудии клеят к обратной стороне фотографии чтобы ее можно было поставить она здесь была Бил постучал по подставке. — смотри не слабо и что по твоему с ней случилось я не знаю Билл взял альбом у Ричи и положил на колени. Начал перелистывать страницы назад в поисках фотографии Джорджа. Минуту спустя он сдался. А страницы нет. Они принялись переворачиваться сами, медленно и монотонно, с негромким шуршанием. Ричи и Билл переглянулись, широко раскрыв глаза, и вновь посмотрели на альбом Страницы перестали переворачиваться, как только открылась коричневатая фотография центра Дерри, каким он был задолго до рождения Билла или Ричи. «Ух ты!» — воскликнул Ричи и положил альбом себе на колени. В его голосе теперь не слышалось страха, а на лице читалось ожидание чуда. «Срань Господня!» Ш «Что? Ш Что на, -на, на ней?» «Мы...» Вот что на ней. Е-мое, посмотри. Бил взялся за фотоальбом, склонился над ним. Теперь они напоминали мальчиков на репетиции хора. Бил шумно вдохнул, и Ричи понял, что он тоже это увидел. Загнанные под блестящую поверхность черно-белой фотографии два мальчика шагали по главной улице к перекрестку с центральной, к тому месту, где канал, уходил под землю. на полторы мили. Два мальчика четко выделялись на фоне низкой бетонной стены канала, один в бриджах, второй в матросском костюме. С твидовой кепкой на голове к камере они повернулись на три четверти, смотрели на другую сторону улицы. Не вызывало сомнений, что мальчик в бриджах Ричи Тозиер, а в матросском костюме и твидовой кепке Заика бил Будто загипнотизированные, они смотрели на себя, изображенных на фотографии, которая была старше их в три раза. Язык у Ричи вдруг сделался сухим, как пыль, и гладким, как стекло. В нескольких шагах от мальчиков мужчина держался за шляпу. Его пальто застыло, развиваясь сзади, словно подхваченное порывом ветра. На мостовой фотограф запечатлел. Модели Т, Пирс эр Роу, Шевроле с подножками. «И -и -и Я не не верю, начал Бил, и тут фотография пришла в движение. Модель Т, которая вроде бы застыла на перекрестке навеки, во всяком случае до того времени, как старая фотография окончательно бы выцвела, переехала его. Из выхлопной трубы вылетал дымок и направилась в сторону подъема в милю. Маленькая белая рука высунулась из окошка водительской дверцы и показала, что автомобиль будет поворачивать налево. Модель Т свернула на Судейскую улицу и выехала за пределы фотографии, скрывшись из виду. Пирс -эр Роу, Шевроле, Паккарды, все они покатили через перекресток В нужные им стороны. Пальто мужчины заколыхалось на ветру. Он еще крепче схватился за шляпу, шагая по тротуару. Оба мальчика развернулись полностью, лицом к мостовой, и мгновением позже Ричи увидел, что смотрят они на бездомную собаку, которая бежала по центральной улице. Мальчик в матросском костюме бил, сунул два пальца в рот и засвистел. Потрясенный до такой степени, что уже не мог ни двигаться, ни соображать, Ричи осознал, что слышит и свист, и постукивание автомобильных двигателей. Звуки эти едва долетали до него, как сквозь толстое стекло, но он их слышал. Собака посмотрела на двух мальчишек, потом затрусила по своим делам. Мальчишки переглянулись и расхохотались, они уже двинулись дальше, но тут... Ричи в бриджах схватил, бил его за руку и указал на канал. Оба повернулись. — Нет, — подумал Ричи, — не делай этого, Не. Они подошли вплотную к низкой бетонной стене, и внезапно на нее, как ужасный черт из табакерки, запрыгнул клоун с лицом Джорджа Денбро, зачесанными назад волосами, с отвратительной нарисованной кровавой улыбкой и черными глазами-дырами. Одна рука держала три шарика на нитке, другую он протянул к мальчику в матросском костюме и схватил его за шею. Не-не-нет! скричал Бил и потянулся к фотографии, потянулся в фотографию. Не делай этого, Бил! крикнул Ричи и схватил его за руку. Он почти опоздал. Увидел, как подушечки пальцев Билла прошли сквозь поверхность фотографии в другой мир. Увидел, как часть этих подушечек сменила теплую розовизну живой плоти на мумифицированный кремовый цвет, который на старых фотографиях проходит за белый. И одновременно ушедшая в фотографию часть подушечек уменьшилась в размерах, и отделилась от пальцев. Возникла та же оптическая иллюзия, что бывает, когда человек погружает руку в стеклянную чашу с водой, часть руки, ушедшая под воду, кажется, плавает, отделенная от той, что остается над водой. Косые разрезы появились на пальцах Белла, там, где они перестали быть его пальцами, и превратились в фото пальцы, Он словно сунул руку не в фотографию, а под лопасти вентилятора. Но Ричи крепко ухватил Билла за предплечье и дернул изо всей силы. Они оба отшатнулись. Альбом Джорджа слетел на пол и закрылся сухим хлопком. Бил сунул пальцы в рот. Глаза наполнились слезами боли. Ричи видел кровь тонкими струйками, бегущую по ладони, к запястью. — Дай посмотреть. —— ответил Билл и протянул руку Крище ладонью вверх. Подушечки указательного среднего и безымянного пальцев взрезало, словно он действительно сунул руку под лопасти вентилятора. Мизинец едва коснулся поверхности фотографии, если у нее была поверхность. И хотя кожа осталась целой, Бил потом, сказал Ричи, что ноготь аккуратно срезала, будто маникюрными ножницами. Господи, Бил! выдохнул Ричи, он мог думать только о пластыре. И о том, как им повезло, если бы он не успел перехватить руку Билла, ему отрезало бы пальцы, а не порвало кожу. Мы должны их перевязать. Твоя мама может. «Не, не, не б -б беспокойся из-за моей, моей матери!» Бил схватил альбом, разбрызгивая по полу капли крови. «Не открывай его!» — воскликнул Ричи, испуганно схватив Билла за плечо. «Господи Иисусе, Билли, ты чуть не остался без пальцев!» Бил стряхнул его руку. Он лихорадочно пролистывал страницы с мрачной решимостью, написанной на лице. И это напугало Ричи больше всего. Глаза Билла стали безумными, пальцы пачкали альбом Джорджа новой кровью. Эти пятна пока не выглядели как кетчуп, но через некоторое время станут неотличимы от него. Конечно, станут. Наконец он добрался до фотографии центральной части города. Модель Т стояла на перекрестке. Другие автомобили застыли на прежних местах. Мужчина шагал по тротуару. Придерживая шляпу рукой, ветер развевал полы его пальто. Два мальчика исчезли. Не было на фотографии никаких мальчиков. Но... «Посмотри», — прошептал Ричи и указал на что-то, так, чтобы кончик пальца не коснулся фотографии. Что-то круглое поднималось над низкой бетонной стеной канала, Верхняя часть чего-то круглого. Вроде бы воздушного шарика. Из комнаты Джорджа они выскочили вовремя. Мать Билла уже стояла у лестницы, отбрасывая на стену тень. Вы там затеяли борьбу. Я слышала, что-то упало. Чуть-чуть, мама. Билл быстро глянул на речи, мол, ни слова. Больше так не делайте. Я уж подумал, что потолок сейчас обрушится мне на голову. Мы больше не будем. Они услышали, как она ушла в переднюю часть дома. Бил обвязал кровоточащую руку носовым платком. Он уже стал красным. И кровь скоро могла закапать на пол. Мальчики поспешили в ванную, где Бил держал пальцы под струей воды, пока кровь не остановилась. Порезы казались узкими, но глубокими. От вида их белых краев и красного мяса посреди Ричи затошнило. Он как мог быстро заклеил пальцы пластырем. — Чертовски болит, — признался Бил. А чего ты вообще сунул туда руку? Билл посмотрел на кольца пластыря на трех пальцах, потом скинул глаза на Ричи. «Это был клоун. Это был клоун, прикидывавшийся Дж -дж Джорджи!» «Точно!» — кивнул Ричи. «Клоун прикидывался мумией, когда Бен увидел его. Клоун прикидывался больным бродягой, когда Эдди увидел его». «Тот? П -п -п Прокаженный?» «Верно. Но действительно ли это к -к клоун?» «Это монстр», — ровным голосом ответил Ричи. «Какой-то монстр. Какой-то монстр, который обитает здесь, в Делье. И он убивает детей».